На самом же деле перед нами раскрываются здесь поучительные указания на внутреннюю сущность всякого инстинкта, который почти всегда, как и в данном случае, заставляет особь действовать в интересах рода. Ибо очевидно, что та заботливость, с которой насекомое разыскивает определенный цветок, или плод, или навоз, или мясо, или, как их невмоны, личинку чужого насекомого, для того, чтобы именно туда и только туда положить свои яйца, для достижения этой цели, не щадя трудов и пренебрегая опасностями. Эта заботливость очень похожа на ту, с какой мужчина для удовлетворения своей половой потребности тщательно выбирает женщину определенного склада, который бы удовлетворял его индивидуальному вкусу. И столь пылко желает ее, что нередко для достижения этой цели он наперекор всякому разуму приносит жертву счастья всей своей жизни. Он вступает в нелепый брак, или в такую любовную связь, которая отнимает у него состояние, честь и жизнь, или решается даже на преступление, например, на прелюбодеяние или изнасилование. И все это только для того, чтобы, покоряясь всевластной воле природы, наиболее целесообразным образом послужить роду, хотя бы и за счет индивидуума. Повсюду, значит, инстинкт выступает как деятельность, будто бы руководимой идеей цели, но в действительности. Совершенно чуждое последней. Природа насаждает его там, где действующий индивидуум или не способен был бы понять цель своих действий, или не согласился бы стремиться к ней. Вот почему инстинкт обыкновенный присущ только животным и к тому же преимущественно низшим, которые меньше всего одарены умом. И почти исключительно в рассматриваемом случае инстинкт существует и у человека, который в противном случае, хотя и мог бы понимать цель полового общения, но не стремился бы к ней с должным усердием, то есть даже в ущерб своему индивидуальному благополучию. Таким образом, и здесь, как и во всяком инстинкте, истина для того, чтобы воздействовать на волю, принимает облик иллюзии. И вот иллюзия сладострастия внушает мужчине, будто в объятиях женщины, которая пленяет его своей красотою, он найдет большее наслаждение, чем в объятиях всякой другой. Та же иллюзия, сосредоточенная исключительно на одной и единственной особи, непоколебимо убеждает его, что обладание ею доставит ему необыкновенное счастье. И вот ему кажется, будто усилия и жертвы расточает он ради собственного наслаждения, между тем, как на самом деле все это он производит для сохранения нормального типа рода или же для того, чтобы получило бытие совершенно определенную индивидуальность, которая может произойти только от данных родителей. Насколько полно сохраняется здесь характер инстинкта, то есть действия как будто руководимого идеей цели, а на самом деле совершенно чуждого ей, видно из того, что объятый любовным наваждением человек нередко даже пренебрегает тою самую целью, которая только и направляет его, то есть деторождением, и старается помешать ей. Так бывает почти при всякой внебрачной любви. Указанному мною существу половых отношений вполне соответствует и то, что всякий влюбленный, достигнув, наконец, желанного блаженства, испытывает какое-то странное разочарование и поражается тем, что осуществление его заветной и страстной мечты совсем не дало ему большей радости, чем дало бы всякое другое удовлетворение полового инстинкта. И это не служит к его вязчему поощрению». Его страстное желание, теперь удовлетворенное, так относилось ко всем остальным его желаниям, как род относится к индивидууму, то есть как бесконечное к чему-то конечному. Самое же удовлетворение идет, собственно, во благо только роду, и оттого не проникает в сознание индивидуума, который здесь, одушевляемый волей рода, самоотверженно служил такой цели, какая его лично вовсе и не касалась». Вот почему, следовательно, всякий влюбленный, осуществив свое великое дело, чувствует себя обманутым. Исчезла та иллюзия, благодаря которой индивидуум послужил здесь обманутой жертвой рода. от Оттого Платон очень хорошо и замечает. Нет вещи более обманчивой, нежели сладострастия. Филепп, 45